В, Облонском. в то время, когда князь Сергей Сергеевич Облонский беседовал с Иреной в обширной столовой княжеского деревенского дома был уже накрыт завтрак на пять персон, так как мы знаем, что в это лето у князя гостила его старшая дочь Надежда Сергеевна со своим мужем графом Львом Николаевичем Ратицыным и Виктор Аркадьевич Бобров, которого мы видели в театре «Аквариум» вместе с доктором Звездичем. Дома, впрочем, была только одна Надежда Сергеевна, которая и поджидала остальных, сидя с французской книжкой в руках, на громадной террасе дома, выходящей в роскошный цветник и утопающий в зелени тропических деревьев. Сам князь ушел делать свою обычную прогулку пешком, а ее муж и сестра Юлия с Виктором Аркадьевичем уехали кататься верхом. Надежда Сергеевна Ратицына, как и ее младшая сестра, была брюнеткой со смуглым цветом лица, но несколько резкими чертами. Услыхав топот лошади в прилегающем к цветнику парке, она оставила книгу и сидела в выжидательной позе. Вскоре на террасу вошел ее муж. Граф Лев Ратицын происходил из старинной русской фамилии, и имена его предков были не раз занесены на скрижали истории. Эта оговорка о знатности его происхождения была необходима, так как иначе он бы мог быть вовсе заметен. Довольно большого роста, худощавый, с желтовато бесцветным лицом, с ухватками семинариста – Он нельзя, впрочем, сказать, чтобы был некрасив. Его даже можно было назвать не дурным с собою, если бы прямые, довольно правильные черты его лица. Не были лишены выражения и жизни. Не носи он громкого титула и не принадлежит к знаменитому историческому роду, он бы навеки остался незаметной личностью, о которой ничего не говорят и ничего не думают. «Мой зять не совсем ловок», — говорил про него сам князь Сергей Сергеевич с иронической улыбкой. «Действительно». Несмотря на то, что он безукоризненно одевался по последней моде у лучшего портного, в его манерах, движениях было что-то резкое, угловатое. — Наконец, хоть ты, — сказала Надежда Сергеевна, идя навстречу своему мужу, — я всегда боюсь, когда ты ездишь верхом. А где сестра и Виктор Аркадьевич? Не знаю, я от них отстал. Сам черт их не догонит. Они не скакали, а летели. — Юлия немного неосторожно, — сказала она. В эту минуту на террасу вбежали молодые люди. «Ты, кажется, здесь стала первой наездницей», — сказала Надежда Сергеевна, подойдя к раскрасневшейся от быстрой езды сестре. «Мне показалось», — заметила Таня, отвечая на вопрос, «что Аврора, так звали ее лошадь английской и частью арабской породы, немного ушиблась». «И ты не испугалась?» «Нет. К тому же я была не одна. Виктор Аркадьевич ехал рядом со мной. Это тебя успокоило?» Юлия Сергеевна перебил бобров слегка смущенный. «Слишком хорошо ездит, чтобы чего-нибудь бояться!» «Что это папа нынче так запоздал?» — проговорила Надежда Сергеевна. Все уселись на террасе в ожидании князя, удивляясь такой несвойственной ему неаккуратности. Через несколько времени появился и он. «Ах, папа!» — вскричала Юлия. «Мы заждались тебя и уже терялись в догадках, что могло случиться!» «Ничего особенного, я просто зашел слишком далеко!» Он любезно предложил руку своей старшей дочери и повел ее в столовую. Виктор Аркадьевич, сидевший около Юлии, предложил ей свою. Граф один пошел за ними. После завтрака, выпив свой кофе, Надежда Сергеевна с Юлией вышли снова на террасу, оставив за столом одних мужчин. «Мне надо с тобой переговорить», — сказала на своей сестре. Как только дочери его удалились, Сергей Сергеевич сделал знак человеку суровым, торжественным, и необычайно серьезным видом в леврейном фраке и белом галстуке, стоявшему за стулом князя. Это был камердинер, наперсник и поверенный тайн его сиятельства. Степан!» — лакей почтительно наклонился к князю. «Ты придешь ко мне в кабинет сегодня, тотчас же после обеда. Мне нужно отдать тебе некоторые приказания», — почти шепотом произнес Облонский. «Особые?» — также тихо спросил камердинер. «Да, особые». На гладко выбритом, бесстрастном лице Степана мелькнула чуть заметная самодовольная улыбка. «Слушаюсь», — отвечал он с поклоном и снова принял величественную позу. Все трое мужчин закурили сигары и принялись за кофе и ликеры. Спустившись с террасы, обе сестры отправились по цветнику по направлению к одной из залей парка. Солнце, достигнув своего зенита, делало тенистые места не только приятными, но прямо необходимыми, Так что аллея, густо усаженная серебристыми тополями, куда Надежда Сергеевна повела Юлию, была прелестным местом для прогулки в этот жаркий летний день. Графиня Ротицына и ее сестра шли сначала молча, погруженные каждая в свои думы. Первая была серьезна, вторая счастлива. Однако молчаливая прогулка наскучила ранее Юлии, и она сказала, останавливаясь у одной из поставленных в аллее чугунных скамеек, «Сейчас видно, что ты не проскакала сегодня верхом часа два». Отчего чего это?» потому что ты, кажется, собираешься совершить длинную прогулку, тогда как мне страшно хочется сесть. Сядем, если хочешь, к тому же так нам будет удобнее говорить». «Ах, правда!» — бросила Юлия на сестру беспокойный взгляд. «Тебе нужно со мной говорить». Сестры уселись. «Да, и очень серьезно», — заметила графиня. «Ты меня пугаешь», — засмеялась молодая девушка. «Тем хуже, так как мне нужно твое доверие». «Мое доверие?» — Да, и совершенная откровенность, — прибавила Надежда Сергеевна, нежно пожимая ей руки. — В таком случае спрашивай меня. Графиня на минуту задумалась. — Ты знаешь, нашего отца начала она. Он прекрасный человек, очень умный, любит нас всем сердцем, но вместе с тем он человек светский, еще очень молодой душой, относящийся с большим доверием, что, впрочем, вполне основательно к правилам чести и гордости, традиционным в нашей семье. и также к строгому воспитанию, полученному нами при нашей доброй матери. При последних словах голос Надежды Сергеевны дрогнул. Он занимается нами не более, как с его характера может заниматься светский человек молодыми девушками, такими, как ты, и какой я была два года тому назад. Конечно, перебила Юлия, немного удивленная этим предисловием. Папа всегда так хорошо относится к нам, что я считаю для себя праздником быть с ним. Я это понимаю, и он этого вполне заслуживает. Только видишь ли... Когда даша мать три года тому назад умирала, то, несмотря на мою молодость, знаешь, что она мне сказала? Знаешь ли, какие были ее последние слова? Наблюдая за своей сестрой, меня не будет, а мужчине трудно знать и предвидеть многое. Я знаю, что ты благоразумно не политам, Надя. Я отдаю счастье Юлии в твои руки. Значит, вскричала Юлия, бросаясь на шею своей сестре, ты должна быть довольна, потому что я счастлива.